Глава шестнадцатая Страшило ждал его в своем кабинете. Сидел он, уставившись в одну точку, положив руки на стол и сжав пальцы в замок. На вошедшего ученика он не обратил внимания. Артем остался стоять у двери, переминаясь с ноги на ногу. Наконец старший воспитатель обратил на него внимание и взглядом показал на стул. — Присядь, — тихо произнес он. Артем сел и стал ждать. Молчаливая пауза затягивалась. Артем видел, что страшило о чем-то напряженно думает, и не мешал ему. Через пару минут миссир Зольт начал говорить. — Я десять лет отслужил на границе с северными пустошами. Там есть полоска ничейной земли, но королевство считает их своими землями. Туда селят охотников, каторжников и бандитов. Туда уходят жить те, кто хочет иметь свободу не платить налоги. И там нет власти Инквизиции. Но там у дикарей, живущих в пустошах, есть свои маги, это шаманы. Они используют реальную магию. Об этом не принято говорить, но я тебе скажу, Артам. Эту магию церковники побороть. Не могут. Она творится медленно. На ее подготовку нужно время, но когда она срабатывает, то никто ей противостоять не может. Шаманы поднимают сотни мертвецов и гонят их на поселение. Создают пыльные бури. М да, и много чего могут. страшила некоторое время молчал, обдумывая, что сказать дальше. Затем, видимо, решился. «Я был охотником на шаманов», — продолжил он, — «такое у меня дарование. Я их мог чувствовать издалека, мог незаметно подкрасться и убить. Голову убитого сдавал командиру гарнизона. Нас называли охотниками за головами». Он поднял голову и посмотрел прямо в лицо Артема. В тебе?» — он сделал паузу, разглядывая простодушное лицо ученика. И под его взглядом Артему стало неуютно. «В тебе тоже есть такой дар. Ты умеешь хорошо притворяться, Артам. Прячешь свой дар. Боишься? Так вот я чувствую в тебе или собрата по искусству, или шамана». «Сам-то что скажешь?» — спросил он, увидев, как Артем непроизвольно вздрогнул. Артем тоже прямо посмотрел в глаза страшили. «Я не знаю, что сказать, но я точно не шаман. Я не знаю ритуальной магии». «А меж тем ее сегодня применили», — ответил страшила «И скоро об этом узнают остальные маги. Еще утром я был в Нужнике, и доски пола были крепки. Они могли простоять еще пятьсот лет. Но их прокляли, и они сгнили за утро». А с учетом моей просьбы к тебе... Да, все, что происходит с мессиром Трампом, указывает мне на тебя. Обоссанные сапоги, сгнившие доски. И теперь этот дурень Трамп стал посмешищем для всей школы. Ему придется покинуть нас и перейти в другую школу». Артем хотел сказать, что это не он колдовал, хотя уже понял кто это мог сделать, но страшило поднял руку, останавливая его. «Ничего не говори, Артам. Я не могу доказать, а ты не можешь это опровергнуть. Но в свете нашей договоренности все указывает на тебя. Я не хочу, чтобы при проверке на Камне Правды ты назвал меня как заказчика покушения на этого дуралея. Поэтому хочу научить тебя, как обойти ловушки». «Камень, правды? Артем удивленно поднял брови. «Это что такое?» «Это старый артефакт древних. Человек кладет на камень руку, и ему задают вопросы. Если человек солгал, камень начинает светиться красным светом. Как только маги школы обнаружат причину гниения досок пола нужника, они начнут искать колдуна». «И я не хочу, чтобы ты им оказался. Я не хочу, чтобы ты назвал мое имя. Тебе понятно?» Артем молча кивнул головой. «Хорошо. Теперь слушай. Я объявлю на совете, что заметил у тебя дар охотника за головами. И возьму тебя в ученики. Скажу, что я сам проверю тебя на камне правды». — При проверке будут присутствовать пару магов, но я буду правильно задавать вопросы. Ты будешь отвечать так? Я думаю, это может быть. — Да, вы, может быть, правы, миссир, или, не знаю, что сказать, миссир". Понял? — Понял. — Ты, наверное, уже знаешь, что в школе появился домовой. Артем вновь кивнул. Об этом знали практически все. Сват нагло слонялся по кухне и умело прятался. «Я буду подводить тебя к тому, что это проказы домового. Это он мочился в сапоги Трампу и мог проклясть его за что-то. В это поверят и начнут на него охоту, тем самым мы отведем угрозу от себя». Дальше тебя отделят от остальных учеников, и я буду учить тебя, как охотиться на шаманов. Понял?» Артем кивнул. Он только не понимал, что за этим последует. Но Страшило, усмехнувшись, сообщил ему сам. «Твоя служба, Артам, начнется в пустошах. Поэтому, если хочешь прожить подольше, хорошо учись. Тебе все понятно?» «Все», — ответил Артем. Тогда иди и молись хранителю, чтобы у нас все получилось. Артем ушел и пришел на хоздвор. Взял тачку и стал молча вывозить дерьмо и стоил. Взгляды парней потеплели. Они не знали, что этим занимался Артам. Когда все ушли, Артам позвал Артема и скрылся в своем уголке сердца. Артем не пошел даже на ужин. Он стал ждать свада. Не хотелось есть, хотелось сбежать из школы. Внутри него горел и пожирал его душу липкий страх. Артем был не из боязливых, но то, что он услышал о существовании камня правды, приводило его в панику. А если он не сможет соврать? А если он скажет то, что камень примет за ложь? А если… таких «если» промелькнуло у него в голове, пока он ждал свада десятки? Тот появился где-то час спустя. Жуя большой кусок пирога с ливером, он подошел и спросил. «Все, разминаешь?» «Нет». От такого ответа Сунь-Ваджин поперхнулся. «Чего?» — вытаращился он на Артема. С открытым ртом на губах, где прилипли крошки пирога, он смотрел на друга, не понимая, что произошло. Сват! «Зачем ты проклял доски нужника, куда упал мистер Трамп?» «Хе, как это, зачем?» Коротышка вытер рот, сдвинул на затылок шестеренку. «Я тебе по-братски помогал. Страшило хотел посмеяться над этим вислобрюхим учителем и хотел, чтобы это сделал ты. Вот я тебе и помог. А ты спрашиваешь, зачем?» В глазах свада затаилась обида. Сват. Артем понял состояние друга и обнял коротышку. Усадил себе на колени. «Спасибо, ты мне помог, но теперь мы оба в опасности. Тебя ищут и хотят поймать, считая злым домовым. А меня будут проверять на ложь на местном полиграфе. Они ищут колдуна, что проклял доски». «Э, что за полиграф?» Малыш повертелся и уселся поудобнее. Он почти вывернул шею, смотря Артему в лицо. «Тут есть артефакт древних. Камень правды. Приходишь, кладешь руку на камень. Тебе задают вопросы, и если ты солгал, камень становится красным». «А, это... Знаю такую штуку. Ты не бойся, я его подправлю. Скажи только, где он находится». Я не знаю, где он находится, сват. Ладно. Коротышка завозился, спрыгнул с колен. Сам найду. До встречи. Он слез с колен и быстро скрылся. Вот только что был и его не стало. Артему ничего не оставалось, как только вздохнуть и довериться неугомонному гремлуну. Хотя он хорошо понимая, что помощь свада это как открыть ящик Пандоры, никогда не знаешь, что из этого выйдет. Он хотел попросить свада не мочиться в сапоги Трампа, но опоздал. Тот убежал слишком быстро и неожиданно, оставив расстроенного Артема одного. Вечером, лежа на кровати и пялясь в потолок, он обдумывал ситуацию. Подошел в Артак, присел рядом на кровать. — Ты чего, Артам, как не в себе? Чего хотел от тебя, страшило? Артем вздрогнул и перевел взгляд на друга. Приподнялся и шепотом сообщил. Нас завтра во ртак будут проверять на камне лжи. Зачем? Удивленно и так же тихо спросил Толстяк. Ищут среди нас колдуна, что проклял доски пола нужника. А, а он что, в самом деле был проклят? А как ты думаешь, дубовые доски превратились в труху за одно утро, сами по себе. Вон оно как. Ну, я не колдун, и мне бояться нечего, повеселел Вартак. А тебе почему он это сообщил? Спрашивал. Видел ли я колдуна среди учеников? А ты что? А я сказал, что видел. Да ты что? Вартак наклонился еще ниже и воровато повел глазами по спальному помещению. И кто? Я сказал, это или Петр. «Правильно сказал», — захихикал Вартак. «А второй кто?» «Или, говорю, Соня Вартак». Вартак отшатнулся. «А я-то почему?» — воскликнул он громко, и на них обратили внимание. «Потому что спишь на ходу и срешь у кровати. Потом забываешь», — рассмеялся Артем. Ему стало легче. Толстяк поморгал глазами, таращась на друга и тоже рассмеялся. «Это не я, Артам!» «Хранителем клянусь!» Отсмеявшись, Вартак спросил. Страшила больше ничего не спрашивал?» «Нет, сказал только, что будет мне учителем». «Страшило?» Удивлению толстяка не было границ. Он с минуту смотрел на друга, не зная, шутит он или нет, но Артем был спокоен. «А чему он будет тебя учить? Ходить строем?» «Нет, искать колдунов». Он сказал, что чует во мне охотника за головами. Вартак почесал небритую щеку. — Слышал о таких. — Сочувствую, брат. Это пустоши. — Не весело. Он с печалью во взгляде посмотрел на Артема. Утром, после завтрака, Артема забрал миссир Зольт по прозвищу Страшила. Его привели в дальнюю лабораторию, куда учеников не допускали. В помещении было два мага, которые преподавали первогодкам теорию магического искусства. На одном из столов посередине находился небольшой предмет, накрытый куском зеленого сукна. Зольт подошел к столу и снял ткань. Взору Артема предстал круглый камень, словно высеченный из куска мрамора, на подставке из красного дерева диаметром сантиметров 15, серый, гладкий, с вкраплениями красных точек. «Подойди сюда, Артам!» – требовательно произнес Страшило. Артем повиновался и, холодея под пристальными взглядами двух магов, подошел к столу. «Это камень правды», – сообщил Зольт, показывая рукой на круглый шар. «Ты положишь руку на него и подержишь так, пока я не досчитаю до ста. Потом буду задавать вопросы. Отвечай честно, иначе камень засветится красным светом» и мы поймем, что ты лжешь. Тебе все понятно?» Артем сглотнул и тихо ответил. «Да, миссир, Понятно. «Тогда давай свою руку сюда». Зольд взял его руку и положил ладонью на шар. Придерживая ее, он стал считать. Артем почувствовал, как шар нагревается. К нему вчера пришла мысль заставить Артама пройти испытание. Тот мало знал о делах Артема и не мог ничего сообщить магам, что навредило бы им обоим. «Артам, вырезай и отвечай на вопросы», — решился Артем и тут же нырнул в глубь сердца. Сонный Артам увидел свою руку на шаре, и глаза его стали большими, как луна. Он оторопело огляделся. «Сколько будет пять плюс пять?» спросил страшила артам поглядел на страшилу и в свою очередь задал вопрос а почему вы спрашиваете теперь большими глаза стали у зольда мы проверяем тебя на ложь артам ты не понял а протянул артам и ответил я думал вы не знаете зольд сверкнул глазами и повторил вопрос сколько будет 5 плюс 5? Артам посмотрел невинными глазами на страшилу и ответил: "Это все знают". И тут же шар засветился красным светом. Маги, стоящие рядом, слегка ухмыльнулись. "Видно не все", со смешком в голосе отозвался один, тот, что был пониже и потолще. "Артам, ты мочился в сапоги Миссира Трампа". "Что?" казалось, ученика сейчас хватит удар. «Мессир, как вы могли такое подумать?» Шар остался серым. «Конечно, нет». «Может, ты знаешь, кто это сделал?» Продолжал свой допрос страшила. «Кто сделал?» Артам поднял глаза к потолку. «Я однажды видел маленького ужасного человечка», вспомнив коротышку из сумки, что охотился за его душой, чтобы поместить ее в свинью. «Может, он...» шар остался серым ты связан с инквизицией спросил страшила артам захлопал длинными ресницами в каком смысле мисссси ты на них работаешь уточнил вопрос зольд нет не работаю в замке у конта где я проходил практику был отец ермолай из ордена меченосцев мы просто общались вместе пили шар остался серым Увидев удивленные взгляды магов, уточнил немного. «Совсем чуть-чуть». Шар засветился красным светом. «Ну, правда, немного. Четверть кварты в день, и все». Поспешил уточнить Артам, и шар вновь потух. «То есть ты не являешься агентом Инквизиции?» уточнил вопрос страшила. Артам, вспотевший избитый с толку, неожиданно ответил опять вопросом «Я... я...» «Являюсь?» Шар не загорелся. «То есть не являешься?» — терпеливо спросил Страшило. «Нет». Шар остался серым. «Знаешь ли ты агентов Инквизиции в школе?» — последовал новый вопрос. Артам, вспомнив, как над ним издевался Петр и смекнув, что можно отыграться на враге, решил отомстить. «Знаю», — ответил он. И шар загорелся красным светом. Артам, укоризненно со вздохом, еле сдерживаемого терпения, проговорил Страшила. «Зачем ты лжешь?» «А что он вечно пристает? Издевается?» «Ладно, пошли дальше», — отмахнулся Зольт. «Ты знаешь колдуна в школе, что проклял пол в нужнике?» «Что?» — крайне удивился Артам. «Проклял пол в нужнике?» «Когда?» Шар оставался серым. «Зачем?» «Хватит!» — остановил допрос второй маг. «Видно, что он ничего не знает, а вот оговорить может!» «Ступай, Артам!» — приказал он. Глядя в спину уходящему ученику, Страшило внутренне усмехнулся. «Хм, каков артист! Как ловко всех провел! Он сам чуть не поверил в его придурковатость!» Маги, с ухмылками смотревшие тоже Артаму вслед, с сомнением посмотрели на Страшилу. — Зольт, ты уверен, что он тебе подходит? — спросил тот, что был потолще. Страшила неопределенно пожал плечами. — Мы должны выпустить одного ловца шаманов. Почему не он? — Ну, тоже правильно, — согласился второй маг, молчавший до этого. «Этого столопа можно выпроводить из школы раньше, без комиссии и столицы. Пусть отправляется в свою пустошь!» Все трое довольно заухмылялись. Успокоенный Артем покинул административное здание и отправился в столовую. Сегодня занятий уже не будет. Всех будут пропускать через местный полиграф. Позавтракав, он отправился в конюшню на сеновал, залез под самую крышу и уснул. Пробыл он там до вечера, пропустив обед, и, как обычно, пошел навстречу со свадом. Он прождал его до ужина, но тот так и не пришел. Задумчивый и полный самых мрачных предположений, он ел кашу, почти не чувствуя вкуса еды. Сват не появился ни завтра, ни на третий день. Сунь-Вач-Джин покинул друга и отправился искать место, где должен быть расположен камень правды. По дороге он заглянул на кухню, взял свой кусок говядины, приготовленный для нечисти, появляющейся на кухне. Мясо на большой кости, хорошо вываренное и тающее во рту. Сват приучил поваров уважать его. Он поначалу портил молоко, рассыпал муку и сыпал соль в уже готовую пищу. Повара обращались к магам, чтобы они выявили нечисть, но те только смеялись. Поэтому, чтобы умилостивить наглую бестию, шеф-повар решил оставлять еду в кладовке, куда непостижимым для него образом попадал домовой. С тех пор на кухне вновь воцарился порядок. Повара и сват стали мирно сосуществовать. С этим куском Сунь Ваджин по дороге пробрался через форточку к мессиру Трампу, чтобы очередной раз нагадить этому магу. Хорошо зная, что его в это время не бывает дома, сват не боялся, что его застанут. Миссир Трамп каждый день уходил в ближайшую харчевню пропустить стаканчик другой вина. У Трампа было несколько пар сапог, и сват, затаившись в темноте, мочился в запасную пару. Потом, когда миссир Трамп приходил, разувался и ложился спать, Иногда даже не снимая одежды, менял сапоги и уходил также через форточку под мощный храп мага. Поэтому его никогда и не могли поймать. Но, как оказалось, не в этот раз. Свада подвела самонадеянность. Он забыл о приключении, случившимся с магом. Раньше он был более осторожен и часто проверял, есть ли охранное заклятие на комнате мага или нет. Но тот не озаботился тем, чтобы оградить свою комнату от нежелательных посетителей, и Сунь-Вач-Джин перестал проверять наличие заклятий. Сват пролез в форточку, не заботясь о маскировке и скрытности, громко пустил ветры и, сморщившись, отогнал неприятный запашок своим недогрызенным маслом. Протопал по комнате к кладовке и вдруг прилип к полу. Он попытался отодрать ноги, но у него ничего не получилось. Сват разулся и ступил босой ногой на пол, и с удивлением понял, что прилипла и голая ступня. Он нагнулся, чтобы руками отодрать ногу, и рукой уперся в пол, но рука его к ужасу тоже прилипла. Сват проверил магическим зрением, что за чертовщина с ним приключилась, и понял, что это не заклятие, это алхимическое средство, налитое на пол возле кладовки. Сват ухмыльнулся. «Поймать так примитивно мастера проклятий просто невозможно!» Сунь Ваджин, используя доступную ему магическую энергию, стал изменять свойства клея, разрушая его структуру но, к своему несчастью, не успел это сделать. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге показался вонючий, хоть и отмытый от нечистот, миссир Трамп. Он сразу увидел проказника и радостно заорал на весь дом. «Попался, гаденыш! Ну, получай теперь!» Недолго думая, запустил в него огненный шар, затем добавил разряд молнии. Яркая вспышка, подобная маленькому солнцу, озарила комнату. Грохот разряда молнии, слившейся со взрывом плазмы, сотряс дом. Воздушная волна выбила окна и отшвырнула Миссира Трампа в коридор. На грохот прибежали те, кто жил в доме. Они увидели своего соседа, сидящим у стены с обгорелой бородой, дымящимися волосами и почерневшим от копоти лицом. В комнате разгорался пожар. Общими усилиями его потушили и подняли мессира Трампа. Когда он смог видеть, придя в себя после вспышки, то на месте, где стоял домовой, остался только один обгоревший сапог в центре черного круга. Комната, в которой он жил, была разгромлена. Расталкивая любопытных, к Трампу приблизился страшил. Оглядел разгром, покачал головой и осуждающе спросил, «Ты что творишь, Трамп?» «Я его достал», — хихикая ответил Трамп. «Я приклеил и сжег негодника». «Кого, Трамп?» «Нечисть домовую». Сунь-вач-джин ничего не успел подумать. После крика мага наступила мгновенная боль по всему телу, а затем сильный удар по голове, и вот он лежит на своей кровати в сарайчике для старых инструментов. Оглядывая забытую обстановку своего жилья, сват проворчал. Убил-таки! Как не повезло! Снова дома, где его никто не ждет. Теперь придется все начинать сначала. Клиентура потеряна. И вернуть ее будет сложно. А жить-то надо? Он встал и подошел к своей тележке. Там лежали его инструменты, немного запыленные, но аккуратно сложенные. За время его отсутствия никто ими не пользовался. Он бережно протер каждый инструмент, снова сложил обратно и решил навестить своих клиентов. Во дворе дома никого из мужчин его прежней семьи не было. Все были заняты в мастерской отца. В дом он заходить не стал, понимая, что там одна мать. Грустно посмотрел на окна с желтыми занавесками, с цветами в горшочках, на подоконниках, и пошел прочь. Он ходил до глубокой ночи, переговорил со всеми бывшими клиентами и, предлагая услуги в два раза дешевле конкурентов, получил пару заказов. Один на модернизацию маховика паровой дробилки. Другой — на ремонт инструментов. Довольный, он вернулся домой. Осторожно пробрался к себе, чтобы его не заметили отец и братья, и лег на лежак. Утром он встал затемно. Ушел на карьер и дождался, когда пришел хозяин с рабочими. Весь день он трудился над маховиком. Заказал стальную ленту и, когда ее привезли, намотал на маховик. Плотно и крепко закрепил с помощью заклепок, и рабочие водрузили маховик обратно на свое место. Это усовершенствование Сват придумал мгновенно, когда хозяин рассказал ему, что производительная мощность дробилки уже не удовлетворяет его. Клиентов много, и он не успевает их обслуживать. Покупать новый маховик дорого, но ничего не поделаешь, придется раскошелиться тот то Сваты предложил ему свою идею увеличения массы маховика и свои услуги помня что пропавший и вновь появившийся гремлун парень рукастый и головастый хозяин согласился с его предложением стальная лента была дешевой и нужно было лишь придумать способ намотки ее на маховик и способ крепежа но сунь Ваджин Пропавший вновь к себе на родину был уже не мастер проклятий, а гений инженерной мысли, и он за ночь придумал, как ему решить эту сложную техническую задачу. Всего-то нужно было из подручных материалов изготовить кожух для маховика. Что он сделал на глазах хозяина и рабочих? С помощью резака вырезал из металлического листа четыре заготовки, на наковальне придал ему форму и, надев кожух на маховик, закрепил заготовки заклепками. Получилось очень эстетично. Затем он пустил пар в цилиндр, и маховик, раскрутившись, привел в действие дробилку. Сразу стало заметнее, что она работала быстрее и дробила лучше. Через час проверили выработку щебня, и хозяин расплылся в довольной улыбке. За час дробилка произвела щебня почти на 50% больше, чем ранее, хотя разговор шел о 30%. «Молодец, Сунь-Ваджинь!» Хозяин похлопал его по плечу. «Ты справился, хотя я до конца этому не верил. Вот, получай свою плату, как договорились». «И премию еще столько же!» Он перекинул ему нужное количество магической энергии, которую здесь называли «Эртана», и пригласил к себе поужинать. Дело близилось к ночи. Довольный гремлун опять с темнотой пробрался к себе в сарайчик. Он уже имел план, как отсюда отблагодарить своего большого брата. Ему нужна была только «Эртана» и время. Времени у него было достаточно, а Эртану он насобирает, в этом он не сомневался. Он поможет своему брату, поможет обязательно. Он лег на топчан и в блаженстве закрыл глаза. Прождав безрезультатно свада два вечера, Артем вернулся в общежитие и лег на кровать. К нему тут же подсел вартак. — Ты слышал, что приключилось в особняке, где жил Трамп? — возбужденно спросил он. Артем, пребывая весь в своих мыслях, рассеянно посмотрел на друга. — Нет? А что там произошло? Трамп все-таки выследил того, кто ему в сапоги мочился, и сжег его огненным шаром. Пол комнаты спалил. Артем приподнялся на локте и взволнованно спросил, — Серьезно? — Еще как. И знаешь, кто им был? И, не дожидаясь ответа, продолжил, качая головой. Твой домовой, которого ты притащил в школу. Ха, вот так. Артем упал на кровать. Вот почему сват пропал. Он вновь вернулся к себе домой. Путем болезненным, но верным. Эх, сват, сват, говорил я тебе быть осторожным, огорченно подумал Артем, а вслух сказал. Ну, значит, такая у него судьба, вортак. Устал я что-то, спать буду и закрыл глаза. Вартак посмотрел на друга понимающе, покачал головой и отошел. На следующий день вечером, когда все пошли на ужин, Артем пришел на хоздвор, где постоянно разминал пальцы. Соорудив из тачки незамысловатый алтарь, он положил на нее пирог и напитал его эртаной. «Прими!» «Великий Сунь-Вач-Джин это приношение, и пусть у тебя будет дома достаточно эртаны!» Он повторил это несколько раз, и вдруг пирог исчез. Артем улыбнулся. «Удачи тебе дома, мой друг и брат!» С облегчением от того, что с малышом все в порядке, поднялся и пошел в общежитие. сунь вач -Джин спал, и вдруг зазвенел колокольчик. Он проснулся и быстро открыл свой блокнот. Кто-то обратился к нему с просьбой, и, кроме того, ему пришла изрядная доля Эртаны. Он глянул в книжечку и широко улыбнулся. Там было написано «Прими, великий Сунь-Вач-Джин, это приношение, и пусть у тебя будет дома достаточно Эртаны». Сердце Гремлуна затрепетало от радости. Артем, который стал ему ближе отца и братьев, помнит его. Подарок ему прислал. Он, возбужденный этой новостью, вздохнул глубже и, почувствовав, что от переизбытка чувств ему не хватает воздуха, подошел к двери сарайчика, широко ее распахнул и, закрыв глаза, глубоко вдохнул свежий ночной воздух. «Как хорошо!» — подумал он и тут же получил сильный удар по лбу. Контуженный, он вкатился обратно в свой сарайчик. Его лоб заливала кровь, текла на глаза, он был ошеломлен. Сват с трудом поднялся на четвереньки и поднял голову, стараясь разглядеть помутневшими глазами, что произошло. В проеме с молотком в руке стоял его старший брат. Средний прятался за его спиной. Старший сделал шаг вперед и, размахнувшись, опустил молоток на голову сваду. Удар пришелся вскользь по виску, но этого хватило, чтобы Гремлун упал без сознания. Пришел он в себя быстро. В уши настойчиво бил набатом громкий шум, голова раскалывалась, но он слышал, как бубнили его братья. «Что будем делать?» «Что-что?» — раздраженно отвечал старший. «Задушим его и в реку тело спрячем». «А может, сам помрет?» А если не помрет и расскажет отцу, как мы его в прошлый раз убивали и теперь вот... Ты что, не понимаешь, что сделает с нами отец? Душить его надо, чтобы крови было меньше. Держи ноги. На ноги свада навалилась тяжесть, но если бы он даже хотел, у него не было сил сопротивляться. Он закрыл глаза и молча ждал своей участи. Сват почувствовал, как на шею лег шнур, и шею больно сдавило. Он не мог дышать и захрипел. Попробовал дернуть руками и ногами, но не смог. Боль накатилась, как смерч, и вместе с ней вскоре пришла смерть. Как избавление от мук.